Рот шилоклювок рекурверостра характеризуется средним ростом, высокими ногами и длинным, слабым, широким, суживающимся к концу и своеобразно изогнутым клювом. Передние пальцы соединены наполовину плавательными перепонками. Ширококлювка чеботарь рекурвероста авоксета. Имеет простое, но красиво окрашенное оперение. Голова, плечи и большая часть крыльев черные. Все остальное оперение белое. Птица эта водится повсюду в Старом Свете. Широка клювка настоящая морская птица, редко оставляющая морской берег и почти не встречающаяся внутри материка. Благодаря хорошо развитым плавательным перепонкам Она плавает очень легко и ловко. Голос ее — унылый свист, не лишенный, однако, приятности. В воде она отыскивает свой корм, причем часто окунается до половины. Клювом своим она, как саблей, движет из стороны в сторону, подхватывая плавающую добычу и проглатывая ее. Для гнезд шилоклювы выбирают места, поросшие низкой травой. Здесь они вырывают небольшое углубление и выкладывают его сухими стебельками или корешками. Самец и самка попеременно насиживают яйца в течение 17-18 дней, много заботятся о потомстве, отводят птенцов сначала на топкие места, затем на лужи и, наконец, когда они станут способными летать в открытое море. Ржанковые «каларедриидае» в тесном смысле отличаются твердым прямым клювом и мало отличаются друг от друга. Обыкновенная пигалица или чибис Ванелус капелла» – представитель рода того же имени Ванелус характеризуется четырехпалыми ногами, тупыми крыльями и особенным хохолком на голове. Верхняя часть головы, груди и конечная половина хвоста блестяще черная. Низ груди, брюха и остальная половина хвоста белая. Хохолок состоит из длинных узких перьев с раздвоенными кончиками. Чибис водится во всех странах Старого Света, начиная с 81 градуса северной широты до Индии и Северной Африки. Пиголица – один из первых вестников приближающейся весны, так как прилетает к нам одновременно со скворцом и жаворонком. Иногда птицы эти прилетают, когда еще зима в полной силе и принуждены бывают таким образом вести довольно жалкое существование. Едва только стая этих птиц устроится на родине, она распределяется по различным местам, и начинает свою летнюю жизнь. Чибис избегает человека. Почему очень редко селится поблизости его жилья, за исключением разве заливных лугов? Главным условием для гнезда является близость воды. Если же чибисы гнездятся на плоских возвышенностях, то можно смело рассчитывать, что места их обычного гнездования будут залиты водой. Это деятельные, живые птицы, беспрерывно находящиеся в движении. Полет их превосходен и полон самых затейливых из воротов, особенно если им на лету грозит опасность. Чем больше наблюдать чибиса, тем скорее можно убедиться, что это положительно умная птица. Ее осторожность, приводящая в негодование всех охотников, делает ей честь». Она прекрасно знает, какому человеку можно доверять и кого следует избегать. Она никогда не забывает неприятности, и место, где погибла одна из ее подруг на годы, остается в ее памяти. Ко всем четвероногим хищникам пигалица выказывает самую глубокую ненависть, проявляя при этом часто величайшую отвагу. Она с гневом бросается на легавую собаку, проносясь часто у самой ее головы, так что последняя делает попытку схватить ее. Точно так же нападает пигалица и на лисицу, но менее счастлива, так как последняя нередко схватывает такие наиболее смелую из атакующих ее птиц, чем наводит отчаяние и страх на всех ее подруг. Любопытно видеть чибисов, храбро бросающихся на коршуна, ворону или орла, С полной уверенностью в победе главную пищу пиголицы составляют дождевые черви, затем личинки, насекомые, улитки и тому подобное. По нескольку раз на день она летает на водопой и очень любит купаться. Гнездо ее устраивается на полянах, сырых лугах, редко в непосредственном соседстве с водой. Оно представляет собой углубление, заботливо выстланное тонкими стеблями и корешками. Время кладки приходится на конец марта или начало апреля. Самка сидит на яйцах одна и почему-то тщательно следит за тем, чтобы концы яиц соприкасались друг с другом. Оперение птенцов очень сходно с цветом почвы. Пойманные чибисы особенно молодые, легко привыкают к неволе, становятся ручными, доверчивыми, дружат с другими домашними животными и вообще очень занимательны. В Египте нашего чибиса заменяет шпорцевый чибис, спиносус, одна из самых обыкновенных птиц этой страны. По своему поведению и образу жизни он мало отличается от вышеописанного вида. Ржанки, чакадриус, характеризуются умеренной длины клювом, высокими трехпалыми ногами, оперенными до сочленения плюсны с голенью, заостренными крыльями, умеренной длины закругленным хвостом и пестрым оперением. Сивка, ржанка, плювиалис, может служить представителем этого рода, У нее передняя часть шеи, грудь и брюха черные. Все перья верхней части тела черные с белыми каймами и имеют золотисто-зеленый оттенок. Малые маховые перья темно-бурого цвета. Большие имеют на темном фоне золотисто-зеленые полоски. Это типичная жительница тундры, характеризующая ее точно так, как бегунки и рябки пустыню. Ее видишь там повсюду, куда не оглянешься, и постоянно слышишь ее меланхолический голос. Южнее 57-й параллели она гнездится очень редко, но посещает все места Европы во время своих зимних перелетов на юг. Ржанка — резвая, веселая птица, красиво ходит, хорошо бегает по земле, Ловко и скоро летает и вблизи гнезда любит выделывать при полете красивые повороты. Голос ее чист и благозвучен. Внешние чувства и умственные способности также высоко развиты, так как ржанка отличается общительностью, миролюбием, смышленностью, нежностью к птенцам и другими хорошими качествами. Пища ее состоит из червяков и насекомых, особенно комаров. Вода необходима ей для питья и для купания, так как ржанка ежедневно омывает свои перышки. Днеглезда служит неглубокая ямка, выложенная травинками, куда самка кладет обыкновенное число своих довольно крупных яиц. Кроме того, что ржанки имеют бесчисленных врагов среди млекопитающих и птиц, им приходится еще из-за своего вкусного мяса Терпеть преследование со стороны человека. Кроме сивки, упомянем еще о двух птицах, относящихся к тому же роду. Глупая или черноголовая ржанка. Моринелус. Имеет оперение, сходное по цвету с каменистыми горными местностями. Верхняя часть тела черноватая, со светлым рисунком. Грудь ржаво-красная, брюшко белая Речной зуек. Куроникус, живущий на плоских песчаных берегах рек и морей, имеет верхнюю часть тела землисто-серого цвета и нижнюю часть белого. Обе птицы водятся преимущественно на севере Старого и Нового света. Отдельный род образуют бегунки, курсориус, которые характеризуются стройным телосложением, средней величины слабо загнутым клювом, длинными плюснами, слабыми пальцами, острыми крыльями, коротким хвостом и мягким гладким оперением. Бегунок песчаный, галликус, распространен во всей Северной Африке и Передней Азии, избирает для жительства находящееся в этих местах пустыни. Внешность и движение этой птицы так замечательны, что ее трудно проглядеть. Парочка с необыкновенной быстротой бежит по земле от одного места к другому. Пока птица в движении, видишь только одно туловище, а не ноги, которых нельзя заметить вследствие быстроты передвижения. Кажется, будто безногое животное каким-то чудом несется над почвой. Но вот бегунок внезапно останавливается, схватывает насекомое и вновь несется далее». На Канарских островах птицу эту называют «обманщиком детей», так как неопытные мальчики часто подолгу за ней бегают, думая без труда поймать ее. Бегунок не ограничивается одним бегом, но умеет, кроме того, еще прекрасно летать. О гнездовании этой птицы подробных сведений пока не имеется. Когда крокодил лежит на земле с открытой пастью, говорит Плиний, то птичка Трохил прилетает и очищает ему пасть. Это нравится крокодилу, и потому он щадит птицу и еще шире разивает свою пасть, чтобы птице легче было вылезать. Птица эта живет вблизи воды и предупреждает крокодила о приближении ихневмона, будя его голосом или клеванием в морду. Это сообщение, которое, казалось бы, следует отнести к вымыслам, имеет, однако, свое основание, так как и ныне существует дружба между крокодилом и его сторожем, как арабы назвали египетского бегунка. Египетский бегунок, крокодиловый сторож, Курсориус Агипитакус, может быть рассматриваем как Переходная форма между бегунками и ржанками. Оперение их на спине и затылке черное, на нижней стороне тело белое, на боках и около груди бледно-красное. На древнеегипетских памятниках часто встречается изображение этой птицы, фигура которой в иероглифическом алфавите означала букву «Y». Она и теперь еще очень обыкновенна в Нильской долине. Избрав себе место пребывания песчаную отмель, она остается там до тех пор, пока поднятие воды не прогонит ее оттуда. Едва ли какой-нибудь путешественник по Нилу не заметил этой ловкой и живой крикливой птицы. Она очень заметна, когда бегает на берегу со свойственной ей, как и всему семейству, быстротой, но еще заметнее когда летит над поверхностью воды, обнаруживая всю красоту крыльев, испещенных черными и белыми полосками. Хотя египетский бегунок называется крокодиловым сторожем, но оказывает услуги и всем другим животным, предостерегая их от опасности. Каждый корабль, каждый приближающийся человек, каждое крупное млекопитающее привлекает его внимание, и он спешит громким криком известить об этом всех окружающих. Он необыкновенно хитер, сообразителен и одарен замечательной памятью. Он действительно живет в дружбе с крокодилом, но вовсе не потому, что последний питает к нему какие-либо нежные чувства а просто от того, что бегунок, вследствие своей внимательности и проворства, умеет приноровиться к опасному соседству. Без всякого страха бегает он по спине прожорливого чудовища, как будто бы он двигался по зеленому дерну, спокойно клюет насекомых и пиявок, которые собираются беспокоить крокодила и осмеливается даже чистить пасть своему гигантскому приятелю, то есть выклёвывать остатки пищи, заседшие между зубами, и поедать паразитов, присосавшихся к губам и дёснам крокодила. Крик, который он издает при виде чего-либо необычайного, будет спящая, присмыкающаяся и заставляет его прятаться в безопасной стихии. Яйца свои бегунок кладет в вырутую им в земле ямку, и так искусно скрывает их местонахождение, что гнездо его удается найти только случайно. Среди мелких птиц, живущих на берегах моря, замечаешь иногда очень красивую и проворную птичку, которая отличается от других не одной своей внешностью, но также и своеобразным поведением. Камни-шарки, Ко о которых я хочу говорить, встречаются почти повсеместно на земле, на берегах Исландии, Греции, Испании, Австралии, Бразилии, в Египте, в Китае. Словом, птица эта смело может быть названа космополитом. Камни-шарка, Arenaria enterprise, представитель рода того же имени Аренария. У взрослых птиц в летнем оперении задняя часть спины, шея, нижняя, кроющая перья, крылья в белое, боковые части шеи и груди черные. Передняя часть спины покрыта черными и красными пятнами, кроющие перья крыла каштаново-бурая. Птицы эти отличаются красотой оперения, живостью, подвижностью и веселым нравом. Редко приходится видеть их в спокойном состоянии. И разве только в полдень они неподвижно сидят на одном месте? Все же остальное время находятся в постоянном движении. От раннего утра до заката солнца а часто даже и ночью отыскивая себе корм. Последний состоит из различных мелких морских животных, преимущественно червей и мелких моллюсков. Чтобы добыть их, она роется в песке, переворачивая камни, от отчего и происходит ее название. Всякий, кто бывал на берегу немецкого моря, наверное, видел морского кривка «Хаематопус остролегус» сильно отличающегося от других птиц по своему внешнему виду. Он обладает приземистым туловищем, небольшой головой, длинным, сильно сжатым с боков твердым и прямым клювом, средней высоты сильными ногами, острыми крыльями и довольно коротким хвостом. Оперение на верхней части тела и на зобе черное с металлическим отливом, Задняя часть спины над хвости, грудь и брюшка белая. Птица эта встречается на всех каменистых морских прибрежьях от Капа до мыса Тарифы, а также по течению больших сибирских рек. Хотя на первый взгляд морской кривок кажется неуклюжим, но на самом деле он очень подвижен. Он превосходно бегает, особенно спасаясь от преследований, прекрасно плавает и скоро и сильно летает. Голос его — порывистый свист, на месте гнездования превращающийся в благозвучные трели, которые продолжаются довольно долго. Ни одна птица на прибрежье не может соперничать с кривком в беспокойной деятельности, смелости, дрочливости, при постоянно хорошем расположении духа. После сытного обеда и непродолжительного отдыха птица эта начинает гоняться за своими подругами и дразнить их, и решительно не в состоянии долго оставаться спокойной на одном месте. Забавы подобного рода часто переходят в настоящие драки. Там, где встречаются морские кривки, они играют самую важную роль и влияют на образ жизни всех остальных мелких береговых птиц. Пищу кривка составляют мелкие мягкотелые рачки и отчасти насекомые. В небольшом углублении, заменяющем гнездо, самка кладет 2-3 яйца и в течение трех недель усердно насиживает их Вместе с самцом.